глава пятьдесят три воскрешение той ночью опять пошел снег настоящий полфута за час и никаких просветов меня то и разбудил шум поднятый сгребающими снег с ковров и дорожек стражниками несмотря на хромово я все же задремал миг ужаса я вскинулся взятый по прежнему корпел над бумагами в бараке было жарко тепло не уходило потому что снег нувалило едва ли не до крыши несмотря на погоду жизнь продолжалась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 Да, я старался гнать от себя подобные мысли, но... Мы уже бывали в безвыходных ситуациях. Лестница, слез, мазжевельник, берил. Мы выкручивались. Я и сам это себе повторяю. Как душечка. Беспокоится. А ты что думал? Она же как мошка между молотом и наковальней. Госпожа о ней забыла. Он фыркнул. Не позволяя ее милостям разъесть твой здравый смысл, Костоправ. Хороший совет, признал я, но не ненужный. Никто не стережется ее так, как я. — Тоже пойдешь. — Чтобы я допропустил? Да не знаешь, где тут можно снегоступы достать? Одноглазый ухмыльнулся На мгновение в нем проснулся прежний бес. — Некоторые. Не стану называть имен, всякое бывает. Этой ночью сперли со складов стражи полдюжины пар. Часовые заснули, с кем не бывает. Я подмигнул и ухмыльнулся в ответ. Отрядные колдуны в своем репертуаре. Я не мог приглядывать за ними постоянно, но времени они не теряли. Пару мы душечки отнесли, так, на всякий случай. Осталось четыре пары. И маленький такой планчик. Да? Да, увидишь. блистательно если можно так выразиться. Где снегоступы? Куда вы собрались? Встретимся в коптильне как только взятые поднимутся воздух. Заглянули перекусить несколько стражников, усталые и злые. Одноглазый ушел, оставив меня в глубоком раздумье.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 «М-м-м-м!» mm -hmm. госпожа повела ковер вокруг окружности курганов. Пару раз мне удавалось заметить другие ковры, потом что-то привлекло мое внимание. «Внизу!» «Что?» «Вроде следы. Возможно. Пес же бодав близко. О, боги!» «Пора!» — бросила госпожа, и мы повернули к великому кургану. Высадились у подножья кургана, сначала госпожа, за ней я. Вокруг опускались другие ковры. Вскоре рядом стояли четверо взятых, госпожа и старый перепуганный лекарь стояли в нескольких шагах от ужаса мира. Один из взятых привез лопаты, полетел снег. Мы копали по очереди, не исключая никого. Собачья работа. Когда добрались до засыпанного снегом кустарника, стало еще хуже. А когда пошла мерзлая земля, совсем паршиво. Копать приходилось осторожно. Госпожа сказала, что боманса едва засыпала землей.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 Тот был тверд, как статуя, но что-то в нем ощущал даже я, некую искру жизни, или не жизни, а чего-то иного. За мертвого его никто бы не принял. Колдуна погрузили на ковер. Гнев внутри кургана был едва ощутимым, как сжижение мухи в другом углу комнаты. Но теперь он обрушился на нас, как молот безумия. Один удар. Ни капли страха не было в нем. Полная уверенность в конечной победе. Мы были для него лишь надоедливой помехой. Поднялся ковер с телом бомонца. Потом еще один. Я устроился на своем месте и принялся молиться, чтобы мы поскорее взлетели. Со стороны города донеслись рычания и вопли. Сквозь стену снегопада пробилась вспышка света. «Так я и знал», — проворчал я. Один из моих страхов притворился в жизнь. Пес, жабодав, нашел-таки гоблина и одноглазого. Поднялся еще один ковер. Госпожа заняла свое место, закрыла купол. «Глупцы», — сказала она что они там делали?» Я промолчал. Она не заметила. Все ее внимание поглощал непокорный ковер. Что-то тянуло нас к великому кургану. Но я видел. На уровне глаз промелькнуло уродливое лицо следопыта. Он нес сына дерева. Потом появился пес Жабодав. Он шел по пятам за следопытом. Ему снесло полморды и ногу, но оставшегося хватило бы, чтобы разодрать следопыта в клочья. Пса госпожа заметила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 Госпожа держала меня при себе и не заглядывала туда, пока взятые не объявили, что все готово к окончательному пробуждению. Оказалось, совсем не впечатляюще. Госпожа сделала над бомансом изрядно побитым молью, несколько пасов и произнесла пару слов на непонятно мне языке. Почему это колдуны всегда используют непонятные языки, даже гоблин с одноглазом Оба признавались мне, что не понимают слов, употребляемых соперником. Может, они эти слова придумывают? но ее заклинание сработало. Старая развалина вернулась к жизни и с мрачным упорством попыталась продвинуться вперед, будто сражаясь с жестоким ветром. боманс прошел три шага, прежде чем понял, что ветра нет. Он замер. Медленно обернулся. На лице отразилось отчаяние. Взгляд уперся в госпожу. Прошла пара минут, прежде чем боманс осмотрел всех нас, а потом комнату. «Объясняй, Костоправ». А он говорит, Форсбергский не изменился. Я повернулся к бомансу к легенде. «Меня зовут Костоправ, род занятий, армейский лекарь. Ты боманс Его зовут Сэт Мэл, Костоправ. Давай установим это сразу. Ты боманс чье истинное имя, возможно, Сэт Мэл, колдун из весла. С тех пор, как ты попытался связаться с госпожой, прошло почти сто лет. Расскажи ему все». Госпожа пользовалась диалектом драгоценных городов, вряд ли знакомым бомацу Я говорил, пока не о хрип. О взлете империи госпожи, об угрозе поражения и победе при чарах, об угрозе поражения и победе при мочевельнике и об угрозе нынешней. Колдун за все это время не промолвил ни словечко. Порой в нем проглядывал описанный в рассказе толстый, почти раболепствующий лавочник. Первыми его словами были «Значит, я не совсем потерпел неудачу»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 «Я слишком стар», — произнес он, — «не позволяй моим выходкам обмануть тебя. Когда играешь с теми, кто сильнее, нужно прикидываться слабее, чем ты есть. Что мне еще осталось? Сто лет и меньше недели, чтобы обелить себя. Как я успею что-то сделать? Единственное знакомое лицо госпожа. Почему ты думал, что ее имя ардат Почему не другая из сестер? А их было несколько? Четыре.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 Я должен увидеть эти бумаги, но сначала белую розу. Расскажи о госпоже. Трудно было следить за его мыслями, слишком они петляли, расплескивая идеи. А что рассказать о госпоже? Между вами заметно напряжение. Враги и одновременно друзья. Или любовники и одновременно враги. В общем, противники, хорошо знающие друг друга и глубоко уважающие. Если ты уважаешь ее, тому есть причина. «Истинное зло уважать невозможно. Оно и само-то себя не уважает ох «О-хо-хо, он прав. Я действительно уважаю ее». Так что я рассказал ему кое-что, не сразу заметив, что тема была одна — «Госпожа осквернена светом». Она пыталась быть злодейкой, очень старалась, но в столкновении с истинной тьмой, той, что под курганом, проявляется ее слабость. «Нам почти так же нелегко погасить в себе свет, как победить тьму».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 «Молчун!» «Заткнись! Это боманс Он хочет поговорить с душечкой!» «Тот самый Бомонс?» — пискнул гоблин. «Тот самый!» Весь разговор уложился в три вопроса. Вела его душечка, а как только колдун это понял, он ловко свернул беседу. «Следующий шаг», — сказал он мне, — «я должен прочесть якобы автобиографию». «Так ее писал не ты?» «Нет, если только память мне совсем не отказывает». В бараке мы возвращались в молчании. Бомонс пребывал в задумчивости. После первой встречи с душечкой такое в порядке вещей. Это для нас, тех, кто с самого начала ее знал, она душечка. Бомонс продрался сквозь манускрипт, по временам уточняя перевод некоторых абзацев. Он не владел Юкителли. «Так это не твоих рук дело?» «Нет. Но главным рассказчиком послужила моя жена». «Вопрос» выследили ли девчонку, про ныру «Нет». «А надо бы. Она единственная из оставшихся в живых, кто имеет значение». «Я передам, госпоже, но сейчас не время. Через пару дней тут будет сущий ад». Интересно, посадил ли следопыт свой саженец? Хотя, что толку, если великая скорбь смоет курган? Храбро следопыт, но очень глупо. Однако последствия его усилий проявились очень быстро я обратил внимание на погоду?» — спросила госпожа, когда я явился передать ей слова Бомонса относительно проныры «Нет». «Улучшаются?» Саженец ослабил способность моего мужа влиять на климат. Слишком поздно, конечно. Вода не спадет и через несколько месяцев. Госпожа выглядела подавленной. Когда я сообщил, чего хочет Бомонс, она только кивнула. «Так плохо? Или мы потерпели поражение, еще не вступив в бой?» «Нет» но цена победы все растет я не хочу платить так дорого и не знаю смогу ли я стоял немного ошарашенный и ожидал разъяснений которых не последовало сядька стоправ произнесла она чуть погодя я опустился в указанное ею кресло у гудящего камина куда верный горшок постоянно подбрасывал дрова потом она отослала горшка и все молчало время затягивает петлю прошептала она лишь раз Я боюсь ослабить ее.